Жак Брэль, Марлен Дитрих и другие. Евтушенко, давайте я вам расскажу о Жаке Брэле. Я познакомился с этим великим певцом и поэтом, так я могу сказать, ибо он велик, один в трех лицах, потому что он и хороший поэт, очень и композитор, и певец на молодежном фестивале в Хельсинки. Я обалдел, когда его услышал. Я немножко ухаживал за одной девушкой, француженкой, и она мне открыла Жака Бреля. Он был совсем молод, тогда еще не вошел в большую славу, но молодежь уже любила его безумно. Вот в ком был потерян Тиль Улленшпигель. К сожалению, Жак Брель его не сыграл, а сыграл Жерар Филипп, и плохо. Очень не получившийся совершенно не получившийся фильм». Кстати, легенда о Буллиншпигеле Шарля де Костара была моей любимой книжкой. Волков, и моя любимая книга, замечательная, она была очень популярна в Советском Союзе. Евтушенко, удивительная история. В Америке она совершенно неизвестна. Даже один из самых культурнейших американцев, Артур Миллер, не слышал об этой книге Шарля де Костара. Я хотел дать ее своим детям, они читают по-русски, но больше по-английски все-таки. Я достал им только одно издание, старое такое, 1918 года, редкое издание. И такое маленькое, адаптированное для детей. Волков, есть очень популярные книги, они были всем известны в Советском Союзе, вроде «Спартака Джованьоли» или «Овода» — это Львойнич, а на Западе никому не неизвестны. Хотя Войнич – американская писательница, и все равно о об Боводе здесь никто не слышал. Это такая специфическая революционная литература, и, наверное, совсем неплохая, раз она нам с вами запомнилась. Евтушенко. Ну так, Жак Брель, он, кстати, фламандец из Брюсселя, и удивительный совершенно человек». Я в Хельсинки тогда устроил его концерт, пригласил к нам на теплоход Грузия. И, надо сказать, Павлов тогда предо мною просто преклонялся за это. Хотя после моего сопливого фашизма они бы сделали все, что угодно. брель очень всем понравился. На палубе сделали грандиозный концерт его, восторг. Потом все пошло уже, договорились, что он приедет в Советский Союз. И вот он приехал, выступил в Театре эстрады в Москве, ездил в Ленинград, билиси Баку, и везде имел колоссальный успех. Колоссальный. А в это время уже начали давить на художников-нонконформистов, неприятности начались. А Брель пришел ко мне домой, и ему понравилась картина Юры Васильева «Весна». Я снял эту картину со стены и ему подарил. А потом Брэль стал расспрашивать, как вообще живут такие ребята. Ты знаешь, я тоже так жил довольно бедно. Это было начало его взлета. А у меня в то время была слава невероятная во Франции. Я выступал в зале «Мютуалите». Восемь тысяч человек меня слушало. Лоран Терзиев читал мои стихи, замечательный актер в Национальном народном театре, в зале пять тысяч человек. Жан Вилар, глава театра, читал мои стихи. Там было столпотворение. Арагон не вынес этого. Когда он увидел конную полицию вокруг театра, то сказал, когда у меня было пятидесятилетие, то там было всего двести человек. Но это были лучшие умы Франции. А тут какой-то молодой нахал собирает толпы. Эльза Триоле, жена его, тоже, конечно, подпустила. Она меня не любила. Зато туда пришел Макс Эрнст со своей замечательной женой-красавицей, тоже хорошей художницей, такой романтической реалисткой. Волков Доротея танинг Она недавно умерла здесь, в Нью-Йорке, умерла. Ей было сто с лишним лет. Евтушенко. А Абрель тогда получил первую половину концерта в зале «Бобино». Это знаменитый зал, где шансонье себя пробуют В первый раз получил «Бобино» и попросил, чтобы именно я написал ему врезку. И я сделал статью о нем. Это очень ему помогло. Он был человек, который ценил добро. Он очень ко мне внимателен был». Дал у меня дома поразительный концерт, который, к сожалению, я не записал. И ведь у меня был тогда магнитофон «Грюндик». Меня Колотозов заставил его купить, он был любителем этого дела. Но я не включил поробости. У меня тогда пели Булата Куджава, Саша Галич Жак Брель. Волков. Такое сейчас трудно представить. Концерт века. Евтушенко. И никто из них не пел своих песен, знаете. Саша Галич пел романсы «Русские старые». Булата Куджава пел окраенные какие-то песни. по полю девчоночка идет», «В подоле ребеночка несет». Я даже не знал этой песни раньше. А Брель пел фламандские песни. Это потрясающий был концерт часа на полтора. «Волков, представляю себе компакт-диск с записью этого вечера». Евтушенко. А я вот засмущался. Хотя у меня бывали многие знаменитости, когда приезжали в Москву. Жюльет Греко, у меня была дома, была Марлен Дитрих, хотела увидеть этого знаменитого Евтушенко. И знаете, что она сделала? Она сказала: "Могут ваши гости выйти на секунду из комнаты. Попросил у меня большое полотенце. И когда мы вошли, она стояла совершенно голая на столе, только закутанная. Голова была закутана, шея закутана. Она сказала, «Женщина стареет с шеей». У нее было совершенно молодое тело. Вот сделала фокус. Волков и дальше. Вот вы вошли, перед вами голая Марлен Дитрих и Евтушенко. Она сказала, «Ну как?» Мы обалдели просто. Восторг был полный. Главное... Это был жест доверия. Она спрыгнула со стола, спела «А капелла Джонни». Знаете эту песенку? Еще кто-то попросил Лили Марлен спеть. Она сказала только кусочек, это с войной связано, не хочу. И говорила о Хемингуэе, с которым дружила. Он был для многих символом мужества, а он был в чем-то сентиментальным и скрывал это. Это я запомнил. Но, возвращаясь к Брелю, он пригласил меня и Булата на свой последний концерт, а после концерта мы встретились в Арагве. Мы уже бывали там, Брелю понравилось. И он сказал, «Мсье Евтушенко, не устраивайте нам тут всяких оплат счетов, вы уже достаточно показали свою щедрость». Мы сидели, он рассказывал, как у них живут люди в литературе. А я говорю, «Вот у нас, к сожалению, есть проблема со вдовами писателей». У нас был Михаил Булгаков, замечательный писатель, тогда еще не напечатали мастера и Маргариту. Его жена очень нуждается. И есть вдова Мандельштама, который до сих пор не реабилитирован. Брель спрашивает, вы на машине сегодня? Я говорю, да, что? Ну, мы тут вам кое-что приберегли. И спасибо вам огромное за все, что вы сделали. Была сказка. И всегда помните, что у вас есть брат в Париже. Кстати, я использовал его приглашение. Его не было, у него открыли острую форму туберкулеза, и он поплыл на яхте лечиться морем. Меня встречала его девушка, с которой он к нам приезжал, и сказала, что будет моим шофером, и что она... Это как Жак. Тень Жака. Она оказалась очаровательным шофером. У нас с ней была совершенно невероятная история, когда мы познакомились с двумя женщинами, которые в ресторане сидели напротив нас. Знаете, кто это был? Коко Шанель и Мария Калос. И мы продолжили с ними кутить, а утром ездили все вместе опохмеляться луковым супом. Вот какую сказку она мне устроила, хотя это и случайно получилось. — А Жак в это время был далеко. Я, конечно, не мог и подозревать, что никогда уже больше его не увижу. Так вот, когда он в Москве сказал, что кое-что для нас приберег, знаете, что он мне оставил? Это был, я очень хорошо помню, газетный тюк. Рубли. Он мог поменять их на франки, между прочим. Я потом спрашивал его с ребятами, почему не поменяли. Они сказали, нам предлагали, а мы решили, вот вы рассказывали нам о художниках ваших, о вдовах. Пожалуйста, передайте деньги наиболее нуждающимся из них. Распорядитесь ими по вашему усмотрению. С одним условием, никто не должен знать, от кого эти деньги. Волков очень благородно. Евтушенко, это не благотворительность, не жест на показ». Сколько там было денег, я даже сейчас точно не помню, но это были большие деньги. И мы с Булатом поехали сначала к Юрию Васильеву, чью картину я Брелю подарил. Приехали мы. Уже было за полночь, Юра всегда ночью сидел, работал. И я ему говорю, тут один человек, пожелавший остаться неизвестным, просил тебе передать деньги. Ему очень понравилась твоя весна». «Юра, только прости меня, дорогой, что я подарил ему эту картину. Прости меня». «Кто этот человек?» «Это нищий художник меня спросил». «Я не возьму денег, если я его не знаю. И как ты мог подарить ему мою картину?» Короче говоря, я вынужден был сразу предать Жака Бреля, сказать, что деньги от него». Васильев видел его по телевидению, показывали кусочки какие-то, и ему брель очень понравился. Тогда Юра сказал, «Хорошо, это был твой подарок, я тебя прощаю, но когда в следующий раз ты поедешь в Париж, вот тебе другая картина, которую ты ему передашь». «У советских собственная гордость», — я ему, помню, процитировал, «на буржуев смотрим свысока». «Но это же не буржуй, я говорю». Такой же товарищ, как и ты. Потом мы поехали к Олегу Цилкову. Мы Юре дали пять тысяч, это я помню. Олегу Цилкову тоже привезли не то шесть, не то десять тысяч. А Цилков даже не спрашивал, от кого. Все нормально, все проверено, да, ну и ладно. Только потом я ему рассказал, когда Жака уже не стало. Правильно я сделал, Волков, конечно. Евтушенко после поехали к вдовам. И они тоже приняли эти деньги. Для них это было в то время много. По-моему, вдовам тоже дали по 10 тысяч. Я уже не помню, сейчас могу сбиться. Остальные деньги пошли все художникам. В общем, мы на 10 человек разделили. Видимо, там было тысяч 1050. Вот такая история. Такой был Жак Брель. И поэт хороший, и человек прекрасный. И условие было прекрасное — не говорить от кого. Он сделал это не для того, чтобы где-то в газете написали, просто сам вспомнил, как тоже плохо жил. Кстати говоря, Артур Миллер купил у Олега Целкова картину «Арбуз». Волков, да, я присутствовал, когда Миллеру эту картину вручали в Нью-Йорке. Очень трудно было тогда вывести ее из Советского Союза. Евтушенко, Вы знаете, сколько Миллер заплатил за нее? 700 долларов. А недавно последняя картинка Целкова на Сотбис продавалась за 400 тысяч фунтов. Волков. Ну, картины русских художников, о которых на Западе еще 10 лет назад вообще не слышали, таких как Айвазовский или Верещагин или Константин Маковский, сейчас стоят по 10-15 миллионов долларов». Евтушенко, я никогда не забуду того, что произошло, когда я приехал к коллегу Целкову в мастерскую. Тут дело даже не только в деньгах. Я приехал к нему с Рената Гуттуза, Артуром Миллером и Давидом Сикейросом. Ничего себе компания, правда? Волков, просто история искусства XX века в одной комнате. Евтушенко, так вот, вы представляете, что произошло с художниками этими двумя? Обоих художников можно любить или нет, но это профессионалы настоящие, Сикейрос и Гуттузе. Они спросили, чем это нарисовано. Чем? Сразу, оба. А Цилков сказал, да у меня все точнехонько написано на обороте. Тогда они перевернули картины, все, которые у него висели, и переписывали его данные в свои записные книжечки, как ученики. Волков. Настоящие профессионалы всегда учатся. Евтушенко. Для Васильева и Целкова это были не только деньги. Для людей, которые были нищими, несмотря на собственную гордость и даже уверенность в себе, все равно это было важно. Волков. Это был как бы знак одобрения. Евтушенко. Конечно, конечно. А лучше всего высказался о Целкове маркес На картине художник изобразил великого голландца и самого себя, родившихся 15 июля, но с разницей в 328 лет. Я спросил, кто здесь лучше, и Маркис, вы знаете, как он высказался? Волков, оба лучше. Евтушенко, да, замечательно. Позже Маркис с Питером Устиновым были в гостях у Целкова в Париже, Я тоже был, ездил на пленум ЮНЕСКО, где мы все вместе выступали. Руководителем нашей делегации был Олесь Гончар, секретарь Союза писателей, лауреат Сталинской премии. И вдруг он мне говорит, «Слушай, ты в международных делах больше разбираешься, чем я». Вот тут мне написали, и кусть Сидулю засунули у ЦК, позвали и дали, сказали, что это моя речь». А там такая дребедень была написана. Я говорю, Олесь, зачем вам нужно, чтобы кто-то писал для вас? Почему сами не написали? Олесь, так нельзя. Серьезные люди приезжают. Там много было хороших писателей. Не всегда так бывает, но тогда собралось хорошо. Карл Саган был, которого я очень любил. Это мой друг американский. Карл Саган. 1934-1996 годы, американский астроном, астрофизик, выдающийся популяризатор науки. Он был у меня в гостях. Большая потеря, один из лучших мыслителей Америки. Вы знаете Карла Сагана? Волков, да, конечно. Евтушенко, замечательный человек, дивный. Вот почему сейчас не встречается интеллигенция? Никаких нет больших представительных форумов. Я считаю, что время от времени должны выступать какие-то люди что-то говорить важное. Может, кто-то услышит, задумается о чем-то. Вот я был на нескольких выступлениях Артура Миллера. Это же было просто потрясающе. И Эдгар Доктор прекрасную речь тогда произнес. Я сам очень горжусь одним из своих выступлений. Это был съезд нейрохирургов всего мира в Нью-Орлеане. И меня пригласили выступить с речью на открытии. Вы представляете, что значит 45 минут говорить перед людьми, которые по в человеческих мозгах? Сколько там было серьезных людей. Это очень важно, потому что ты чувствуешь, перед кем выступаешь. филини Антониони Пазолини «Волков» Поговорим теперь о святой троице итальянского кинематографа трех великих режиссерах Феллини, Антониони и Пазолини. Вы знали всех троих. Как бы вы их сравнили между собой, чем они друг от друга отличались и каковы были ваши встречи с ними? Евтушенко, сначала давайте о Феллини, хорошо? Он был неотделим от Джульетты Мазиной. Он ушел немножко раньше ее, и она не могла без него существовать. Если бы наоборот случилось, то следом ушел бы Феллини. Они были неразрывны. Они, как дети, ссорились, дразнилками занимались. Для нее тяжело было, что он ее не снимал и долго не снимал. Я как-то оказался у него на съемках. Он сделал 18 дублей в городе женщин с Марчелло Мастрояни. «Восемнадцать дублей!» Совершенно простого одного кадра. Я ничего не понял. Оказывается, он переставлял свет, свет там как-то не так стоял. А потом он вернулся к Джульетте после большого перерыва. Я бы сказал, это коварный был замысел самому себя сыграть. Женщину, ревнующую режиссера, который не снимает ее, Это фильм «Джульетта и духи». Волков. Абсолютно автобиографический фильм. Евтушенко. Мы с ним познакомились, когда он получил первую премию на Московском международном кинофестивале в 1963 году за 8,5. председатель жюри Григория Чухрая чуть ли не из партии хотели исключить за это. Просто скандал был. Надо отдать ему должное... Чухрай вел себя мужественнейшим образом. И это была первая премия, которую вообще в жизни получил филини Он мне потом сказал, когда я брал у него интервью для литературной газеты, и это было самое трогательное, самое лучшее, что может сказать один мужчина другому, что у него было чувство такое, будто я мальчик из его класса. Одноклассник его пришел. Это, знаете, дорогого стоит». И у нас всегда были сердечные разговоры. Он не любил, когда к нему шлялись на съемки, а этого все хотели. Но мне он разрешил присутствовать, когда снимал «Город женщин». Я был потрясен умением Марчелло. Он моментально, как только его отпускали с дубли ложился на диванчик и засыпал. А потом, когда надо было, сразу же поднимался свежий, как огурчик, входил в роль. Что нового добавить? Какой нюанс, маэстро?» Волков, настоящий профессионал, Евтушенко. Но на фильме «Джульетта и духи» была особенная атмосфера. Там были только его оператор, она и он. Это первая склейка была «высшее доверие к чужаку», в данном случае ко мне. Я тогда немножко флиртовал с одной милой итальянкой, владелицей галереи художественной, и приехал с ней. И когда Джульетта увидела ее... «Она так на меня посмотрела. Это кто такая?» Я сказал, «Это очень мой хороший друг». «Я сама с ней разберусь», — сказала Джульетта. И эта дама испарилась. «Вообще!» И потом я ее больше никогда не видел. На просмотре волновались все. Первый раз же видели картину. Обсуждали, спрашивали. «Я очень горжусь тем, что поправки три предложила, и они все были приняты». Я уж не помню сейчас, какие мелочевка там какая-то монтажная. Когда мы остались втроем, Джульетта сказала, «Вы сегодня приглашены к нам на ужин». И мы поехали к ним на дачу. И моему глазу открылось что-то невероятное. Что было накрыто на столе? Только потом, уже после смерти Джульетты, У нас в журнале «Искусство кино» перевели ее предсмертное интервью. Оказывается, Мазина очень готовилась к моему приходу. Она прекрасно знала мои стихи, она была на моих выступлениях, она изучила мой характер, она поняла, что я бабник и что обязательно припрусь с какой-нибудь женщиной, обязательно. А она мне решила выбрать свою подругу. У нее было несколько кандидаток из числа ее подруг, Но потом она подумала, какого черта? Он придет, я готовила для него, а он про меня забудет. А так они с филини оба будут за мной ухаживать. А когда Евтушенко привел эту, так сказать, свою даму, я дала ей понять, в общем, я заполучила его одного. И, оказывается, она знала, что Евтушенко всегда, где бы он ни был, во всех странах пьет только вино этой страны. Он любит национальные блюда тех стран, в которых бывает. Он страшно любопытный, он это ценит. И поэтому Мазина стала звонить каким-то своим тетушкам, бабушкам, дедушкам и выспрашивать старинные рецепты. И сама в первый раз многое очень сделала. Она такое вино достала. Настоящее деревенское. Я был потрясен просто. Это для нее целая операция была. Это было пиршество. Джульетта И повариха замечательный, и человек замечательный, и умница. Они с филини все время подкалывали немножко друг друга. Потом начали о фильме спорить. — Вот правильно Эудженио тебе сказал. Она взяла меня в союзники. Они оба такие хорошие люди были. Надо сказать, венцо было очень крепенькое, и мы пошли прогуляться к морю. Для меня было тепло, а он поеживался, даже пиджака не снимал. Мы вышли на пляж, у них пляж выходил прямо в море, и я полез в воду. — Волков, вы разделись? — Евтушенко. — Да, конечно. Мазина осталась дома, советовала быть осторожней, а Фелине пошел. И у меня свело ногу. Так Феллини прыгнул в воду, только пиджак сбросил, даже в ботинках. Слава богу, я недалеко заплыл, но все-таки это было дико больно, неостановимая боль. И Феллини всадил пятерню свою с ногтями прямо мне в ногу, и сразу все прошло. Потом у меня целый месяц не сходили пять точек на икре. Волков, автограф Феллини. Евтушенко. «Да». Я написал стихотворение, оно так и называется, «Автограф Феллини». Я его уже в Риме начал показывать всем, задирал штанину, и уже в Москву приехал, а у меня все еще видно, и там показывал. Тут уж я, наследник Пушкина, люблю прихвостнуть А было чем, кстати. Но если говорить всерьез, мне у Феллини больше всего нравятся «Ночи Кабирии» и «Ластрада». Это мои его любимые фильмы. Там он гений. Везде. Я ставлю вкус своим студентам, например, по итальянским двум фильмам. По фильму «Похитители велосипедов» и «По ночам Кабирии». А Мазина — это женский Чарльз Чаплин. У нас, пожалуй, такого уровня есть только одна актриса, Инна Чурикова. Она одна, может быть, достигает такого уровня волшебства. А Феллини Конечно, гений, гениальный человек, как Медас. К чему бы он ни прикоснулся, все становится золотым. Даже если это фильм, который мне не очень нравится, как и «Корабль плывет», например, а у него появляется какой-то совершенно феноменальный носорог. Чего стоит один этот носорог? А чего стоит павлин во время снегопада во Маркорде? Феллини против ханжества церковного, но он верующий человек. Это чувствуется. Феллини понимает разницу между настоящей внутренней верой и внешней ритуальностью, и это защита веры своей. Так что разрешите мне прочесть автограф Феллини. Там некоторые слова будут по-итальянски. «Фьори ди цукини нон анкора фритти». Еще не поджаренные цветы цукини. Этому меня научила не Джульетта, это Виторио Гасман меня научил. Это такая вкуснотища с белым вином. Вот еще выражение «Куэста нотте эфреда паццо». «Такая холодная ночь, ты сумасшедший». Или «Пасьенца эудженио пасьенца». «Терпение, Евгений, терпение». Вот и все. Фьори ди Цукини, но нанкора фритти, были вымыты бережно в крестьянском корыте, и поджарены потом на оливковом масле, и язычки огня прыгали на них и гасли. А женщина, готовившая фьори ди Цукини, была не крестьянкой, а актрисой лукавой по орликиньи, И она перевертывала Феорий сбоку-набок по рецептам своих итальянских бабок, чтобы они сияли, как золотые стружки, стопора родителя Пиноккио в столярушке. Эту женщину звали Джульетта Мазина. И она щебетала, как птичка, и не тормозила, пока он может самый великий на свете мужчина, наслаждаясь, прихлебывал Брунелло де Монтальчино, и особым влюбленно-насмешливым зрением любовался Джульеттой как собственным лучшим творением — Я в палящую полночь пошел искупаться, он меня упреждал «Квестонотте Фреда Паццо!» И когда меня судорога прихватила, в море прыгнула в брюках, поплыла ко мне мировое светило, и когда захлестнули смертельные волны и груньи, Федерико вонзился, как будто когтями-ногтями в икру мне, и меня на себе выволакивал будто... Это младенца по-отцовски рыча. «Пасьенце, Джейн, о, Целый год или два, ну, это преувеличение немножко, чтоб ударами с ног не свалили, задирая штанину, показывал я, пятиточечный этот автограф Феллини, потому нас, наверное, к большому искусству так тянет, что спасает оно даже болью, вонзенными в душу ногтями, и дарует нам радость, но вовсе не хочет людей провести на Микине, как Джульеттины нежные Фьори Ди Квелли Цукини. Я перебор... Перехвастнул, конечно, про год-два, но пару месяцев этим можно было хвастаться. Волков, ну, это ж стихи. Евтушенко, да, это стихи. Это, конечно, незабываемо. И хорошо, конечно, что существует памятник им вместе, и в сознании народа они вместе. Хотя были и непростые моменты в их жизни. Я никогда не забуду, как вышел замечательный фильм с Джульеттой и Марчеллом Остроянием, где они изображали американскую парочку джинжер и Фред. Чудесная картина. Я в Риме оказался между двумя кинотеатрами. В одном из них шел новый фильм Сильвестра Сталлоне. Стояла гигантская очередь. А в соседнем зале показывали великий фильм национальной гордости Италии Федерико Феллини. Новый фильм. Там можно было спокойно купить билет. Зал был не полон, но ведь это просто несравнимо. Сталлоне и филини Волков. У него ведь были трудности с финансированием всех его последних фильмов. Евтушенко. А почему? Потому что он никогда не знал, сколько будет стоить его картина. Волков. И потом его фильмы никогда не были настоящими по коммерческим стандартам, хитам. Никогда. Евтушенко. Нет. За исключением Амаркорда. И ночей Кабири. Волков, а Антониони, они ведь были соперниками? Евтушенко, ну, в какой-то степени, конечно, даже конечно. Волков, с вами Феллини говорил об Антониони? Евтушенко, нет. И Антониони о Феллини никогда. Я был у Антониони, но у нас были с ним другие отношения, нежели с Феллинием. Антонионе был любимый режиссер моей жены Гали, которая обожала его. Она очень любила и Монику Витти. Мне он тоже нравился, и я до сих пор спорю с американцами, доказываю им, что «Забризский пойнт удивительный фильм. Удивительный. Американцы ничего такого не сняли, не оставили киносвидетельства о целой эпохе, когда убили Алисон Краузе. Студентка Кентского университета штата Гайио, смертельно раненая при расстреле акции протеста против вторжения американских войск в Камбоджу. Студентку, о которой я в свое время тоже написал стихотворение, его распространяли листовками. 200 тысяч листовок выпустили с моими стихотворениями в Сан-Франциско издательство Лоренс Ферлиньетти который к сожалению, сейчас он продал. У Антонионе разные вещи мне нравились, но он был не моего темперамента художник. Мне нравится, когда какой-то солнечный зайчик пляшет в художнике, даже в трагическом. Волков. Да, у Антонионе нет такого зайчика, у него абсолютная безысходность. Евтушенко но вы знаете, он мне сказал очень большой комплимент. Он знал всю историю того, как фильм «Мой детский сад» сняли с конкурса. — Волков. — А его собирались выставить на конкурс на кинофестивале в Венеции? — Евтушенко. — Да. — Но итальянцы, к сожалению, сказали в министерстве нашим, что фильм им очень понравился. — Мы гарантируем, что Евтушенко получит премию. Это было для начальства совершенно неожиданно. Член Политбюро товарищ Гришин, они соизволили посмотреть этот фильм на даче. И он не разобрался, в чем дело. Вот понимаете, каким это самодурство бывало. И припоздал чуть-чуть. И когда он вошел, и Ермаш там уже был, Волков Филипп Тимофеевич Ермаш, председатель комитета по кинематографии, Евтушенко, да, он там уже был. И сказали, Виктор Васильевич, уже на подъезде, начинайте. И когда Гришин вошел, на экране мимо Большого театра шли коровы с беженцами. В 1941 году мимо Большого театра, беженцы. И он не сообразил, что тут происходит. Волков, Гришин же был первым секретарем Московского горкома партии отвечал за Москву. Евтушенко, И он сказал, это черт знает что, я сейчас только с собрания, нас так критикуют, а мы озеленяем, украшаем образ города, и хоть бы доброе слово нам сказали. Встал и вышел. Он не понял, что это 41-й год. А остальным было тяжело сказать ему, все-таки член политбюро, один из святых и все. Вообще-то, вообще то, что начало происходить с этим фильмом, Невероятно. Сергей Федорович Бондарчук, который был на Мосфильме руководителем нашего объединения, помогал мне, приезжал на съемки, не пришел на открытие. Савва Кулиш согласился прийти, но все знали, что он меня снимал в Циолковском, что мы ближайшие друзья. Имеется в виду фильм «Взлет», где Евтушенко сыграл главную роль Константина Циолковского. Я кинулся к Володе Наумову, а Наумов... «Женечка, ты что, не видишь? Я не могу в таком виде выйти. Посмотри, я весь заляпанный». Потому что он знал тоже. И тогда я к Саше Митте бросился. А слухи-то уже пошли, знаете, как сарафанное радио. И Сашка говорит, «Ой, Жень, ты знаешь, я когда собирался, гладил брюки и, по-моему, забыл утюг. И бежать бросился». «Я правду вам рассказываю, это не пародия». Потом позвонил министр путей сообщения Н.С. Конорев и говорит, слушай, чего там у тебя с этим фильмом-то происходит? Мне позвонили из ЦК, сказали, вас Евтушенко не приглашал на свой фильм? Так вы не ходите. Не надо ходить туда, не надо. А мне все равно, я ухожу с поста министра на пенсию, я хочу тебя посмотреть. Я больше даже не хочу называть одного крупного... Чина КГБ, того, который дал мне разрешение, чтобы в фильме забирались на Кремлевскую башню и зачехляли ее. Он тоже вежливо отказался. Я по разным причинам не могу, Евгений Саныч. Волков. Прийти на открытие — это что было? Это значило засветиться в антисоветизме? Так получается? Евтушенко. «Нет». Но всем было уже известно, что член Политбюро, товарищ Гришин, один из пятнадцати, так сказать, святых, увидел фильм и рассердился. А он не сообразил просто. Волков, возвращаясь к Венеции и показу там детского сада, что итальянцы решили, когда узнали, что ваш фильм не допускают к участию в конкурсной программе? Евтушенко, они меня пригласили членам жюри. Член жюри не может показывать свой фильм в конкурсной программе. Был организован внеконкурсный показ. Примечание редактора. Так вот, Антониони мне сказал самый большой комплимент. У меня там есть... Кстати, Алену гинзбургу тоже очень нравился этот кусок, и многим он нравился. Волков с аквариумами. Пионер Женя с аквариумом в руках. Евтушенко, да, с аквариумом. И Антониони сказал... Это у тебя антология будущего кино. И еще, что меня потрясло, он угадал. У меня там, где женщина разламывает ломоть хлеба и слизывает крошки, это не профессиональная актриса. Антонио не сказал, профессиональная актриса не могла сделать так. Это невозможно просто. Это выше. Так что у меня с ним были хорошие отношения. Вот только мы столкнулись с ним насчет Иосилиани. Волков. «А как вам «Блоуап»? Антонионе нравится?» Евтушенко. «Очень нравится, конечно. С Ванессой и Редгрейв. Замечательная картина. Но все равно мне больше всего нравится «Забрийский поинт». Мне это на сердце просто легло». «Волков». А приключение Евтушенко, «О, это тоже хорошая вещь, но понимаете, Антонио не, не мой художник. Вот я очень высоко ценю Тарковского, но самое мое любимое у него эпизод «Колокол» из Рублева. Вот это полностью мое, а то, что он снимал потом на Западе, меня не трогало, к сожалению». Волков, «Тут я с вами склонен согласиться». Последние фильмы Тарковского кажутся мне самоповторами почти на грани автопародии. То есть он в них сконцентрировал и усугубил основные мотивы своего творчества, и они вдруг приобрели несколько, я бы сказал, гротескные черты. Хотя и у позднего Тарковского есть свои поклонники. Он создал свой стиль, это огромное явление, и он очень популярен на Западе. Может быть, самый известный русский режиссер – после Эйзенштейна. Евтушенко, но я когда вижу колокол... Волков, да, мы говорили, что это про всех про вас. И про Тарковского, и про вас, и про... И про Тарковского, и про вас, и про Андрея Вознесенского. Это автобиографично для всех шестидесятников. Евтушенко, вы никогда не видели поэта Бориса Чичибабина? Волков, нет. Евтушенко, мне в Солоницыне, несмотря на то, что он хорошо сыграл, страсти не хватало. Потому что и в иконописи Рублева есть страсти, и страсти по Андрею, так фильм первоначально назывался, а в Солоницыне мне не хватало темперамента. И вот этот темперамент я увидел запоздало в чечебабине Какой это был человек, истовость, знаете, Истовость невероятная просто. Волков. Вообразить, каким мог быть Рублев, это, по-моему, все равно, что вообразить, каким мог бы быть Христос. И здесь мы переходим к Пазолине, который хотел пригласить вас на роль Христа в своем фильме «Страсти по Матфею». Евтушенко. Он увидел меня на фестивале в Москве и предложил мне сняться. Просто увидел, как я читаю стихи. Это для него было... Этого для него было достаточно. И, конечно, я был без ума от этого. Особенно, когда я увидел потом этот фильм. Там же его собственная мать снялась, между прочим. А в роли Христа Пазолини снял какого-то левого испанского студента. Такого молодого Фиделя Кастро, но, с моей точки зрения, однолинейного. Даже для Кастро однолинейного. А тогда тот же Антониони и филини и Гутуза, все они подписали письмо Хрущеву, что Евтушенко нужен, потому что он очень популярен в Италии, что Христос в этом фильме будет показан с марксистской точки зрения. Хотя Пазолини был марксист такой, волков, да, своеобразный, Евтушенко, вольготный, да. И если бы я был в Италии, я бы плюнул на все и снялся у Пазолини. Но, к сожалению, я там тогда ни разу еще не был. Хрущеву показали это письмо, и, говорят, он просто подумал, что над ним шутят. Волков, чтобы советский поэт доснимался в роли Христа? Евтушенко, ну, это смотря как подать. Ведь ему подал тогда Владимир Семенович Лебедев моих наследников Сталина в правильный момент. Волков, ну, это тогда входило в общие тактические политзамысла Хрущева. А вот, кстати, Пазолини, как и вы, знал, как с уголовниками разговаривать. У него ведь тоже были знакомства в этом мире. Правда, с ним не так все благополучно обошлось, как с вами. Евтушенко, я знал одного адвоката сицилийского. Ему посвящено одно из лучших моих стихотворений об Италии. «Процессия с Мадонной. Его звали Людовико Корао. Но только сейчас узнал, я встретил его внука, и тот рассказал, что, оказывается, Корао был убит любовником своим, а я даже и не догадывался. Вообще что-то уж очень... Он хорошо одевался, он здорово одевался. Он был сенатором от Сицилии, любил искусство и ко мне хорошо... «Очень относился. Мы жили у него на разных этажах, с Рената Гутузо. Это такая пьяца дель Грильо. Волков, а о чем вы разговаривали с Пазолини?» «Евтушенко, я вам не говорил, какое мое стихотворение ему понравилось?» «Баллада о выпивке. Невероятно просто. Я не представлял, что ему такое может понравиться». Волков, нет, я как раз понимаю. Евтушенко, мы сто белух уже забили, цивилизацию забыли, как пьют тройной одеколон зверобоя. А о фильме я сказал ему, но я же такого не сыграл бы Христа. Так у тебя бы он совсем другой получился. Мне пришлось бы развивать тему Марии Магдалины с тобой. С тобой это другое совсем. Потом я читал твои... «Интервью на тебя досье мне притащили. Я увидел, что любимый твой герой Тиль Улиншпигель был. У тебя бы Христос получился как Тиль Улиншпигель». Короче говоря, это была бы другая фактура и, может быть, совсем другой фильм. Ну, жалко, что так получилось. Но в жизни каким-то образом я по кусочкам играл и то, и то, и то. И, может быть, даже и не надо было мне играть Христа». Может быть, и надо было у меня это отобрать. Волков. Это одна из тех несыгранных ролей, которые приобретают символическое значение в биографии. Правда? Несыгранные роли. Сирано де Бержерак и Д'Артаньян. Волков. К вашим несыгранным ролям принадлежит и Сиранода Бержерак, которого Эльдар Рязанов хотел с вами делать. А почему не получилось? Евтушенко. Во-первых, эта идея была не его, не Рязановская, это была идея его гримера. Он ему эту мысль подсунул. Это был очень хороший бондарчуковский гример, один из гримеров «Войны и мира» Михаил Сергеевич. Он меня загримировал, а потом сказал, «Нос сам себе придумай, какой тебе будет удобно». И я сделал... Я больше такого носа ни одного сиранода-бержерака не видел. Я сделал его просто очень большим, но красивым, марлином, ястребином. Это не пародийный был нос, а такой вот странный. Волков... «А почему вас так привлекал Сирано?» Евтушенко, «Ну как? Благородный человек, а сердце большое в наш век так смешно, не сходством с другими, как нос серано и в роль я вхожу по неволе». Есть у меня такие строчки. Волков, «Д'Артаньян по этому же принципу». Евтушенко, «Ну, Д'Артаньян — это немножко другое». Волков, или Д'Артаньян — это аллегория шестидесятых? Д'Артаньян и его друзья. Евтушенко, конечно, конечно, да, серано. Дело все в том, что у меня не получалась эта роль. Но Савва Кулиш меня не узнал а он же был мой друг, и он меня не узнал в гриме. И у меня еще была одна история. Я сидел в одной гримерке с Севой Ларионовым, «Помните, такой был актер, 15-летний капитан. А я когда-то пробовался на роль 15-летнего капитана, Волков, в том самом фильме 1945 года, Евтушенко, да, Волков, а получил роль он. Евтушенко, ну, он красивый был, парень очень в этом фильме замечательный, вообще очень хороший актер. Он забыл меня, я-то его не забыл, Волков, ну, конечно. Евтушенко». Что-то мне тогда все равно не удавалось. Я репетировал с Савельевой, она должна была играть раксану и вот когда вдруг она погладила меня, репетиции комнатные такие, я покраснел, зажался. Все-таки, понимаете, читать стихи — это одно, а взаимодействовать с актерами — это другое. И вообще я зажался. Рязанов начал скисать, не получилось и все. А Михаил Сергеевич настаивал, слушайте, дайте ему в стихи войти. Давайте снимем его в одежде с прожекторами, это его стихия. И сняли сцену в трактире. Сцену в трактире, 20 минут без перерыва, это очень много. Рязанов сказал, импровизируйте дальше как хотите. И я вдруг почувствовал себя, Волков, в своей тарелке. Евтушенко, в своей тарелке. Но тут Рязанова вызвал Баскаков. Баскаков Владимир Евтихианович, 1921-1999 год, киновед, литературовед, писатель, сценарист в 1963-1973 годах, первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по кинематографии. Волков, он тогда был замминистра кинематографа, да? Евтушенко, да. И говорит, «Ты не знаешь, что ли, что этот Евтушенко не понимает миссии нашей армии и вообще того, что происходит в мире?» Речь о том, что в августе 1968 года Евтушенко направил телеграмму в правительство с протестом против советского вторжения в Чехословакию. «Много раз выступает против всего. Все равно там убивают». Мало того, что Евтушенко уже героизирует, у него огромное количество поклонников, а тут его, значит, убивают, лужи крови, наемные убийцы. Это культ личности такой будет. Волков культ личности Евтушенко. Евтушенко. Кого угодно, только не его. А Евтушенко, бери вещички и на улицу иди. А ведь на роль Серано пробовались... И Высоцкий, и Миронов, Юрский, и Олег Ефремов, и, самое главное, смактуновский Это не фунт изюма. И я без всякой надежды уехал на Витим. Это угрюм река. Мы шли по реке на карбуще с Леней Шинкаревым. Моим старым другом четверо нас было. Огромное гребне несколько раз нас перевертывало. И вдруг летит вертолет, и бросают оттуда с тряпочкой чтоб не потерялся груз, консервную банку. В консервной банке радиограмма на военную вертолетную базу, которая находилась поблизости, вы единогласно утверждены на роль Сиранода Бержерака, немедленно вылетайте для уроков фехтования и верховой езды. Поздравляю от души, от всей группы, Эльдар Рязанов. А мы были в очень глубокой тайге. Я гордо отказался от сопровождения, потому что ребятам нужно было идти дальше. Почему, собственно, они должны меня провожать? Я сказал, я вообще родился в тайге и забыл о том, что все-таки ориентируюсь, неважно. Ну, оплошал как-то. Компас, конечно, у меня был. Ребята давали мне винтовку, а я не взял. И это могло плохо кончиться, потому что на меня вышла мама-медведица. То есть сначала появился маленький медвежонок, вцепился мне в джинсы и стал сосать. А я знал, что мама появится тоже. У меня был нож еще туристический. И я открыл его, замер. Самое страшное было, когда медведица была сзади. И вдруг я почувствовал, теплое льется по штанине. Она пописала на меня. Тут я понял, что она не будет ничего плохого делать. Потом она взяла своего медвежонка за шкирку и пошла. Плюхнулась в речонку, с ним и поплыла. И тут меня дрожь начала бить. Жуткая, жуткая, знаете. И вдруг я вижу, что я сделал. Я открыл ножик, но знаете чем? Ложкой. Мне потом сказали охотники, что, может быть, это меня спасло. Потому что медведи знают, что такое острое. Потом я даже стихи написал об этом. В общем, я шел километров так примерно пятьдесят сквозь бурелом, один без всего. Прилетел в Москву и стал репетировать все равно, пока Рязанов не сказал про слова Баскакова. Любой человек, но не Евтушенко. Я Рязанову посоветовал, на твоем месте я взял бы с мактуновского все равно он лучше всех. Да, не все хороши были, но Кеша был лучше, серьезно, замечательный просто был, такой сложный. Я помню, мы снялись с Рязановым у костра из «Аллибард» для нашего фильма. К сожалению, снимок куда-то делся. Ботфорты он мне подарил. А потом, это было ужасно для него и для меня, сломали монтажную и мою пробу смыли. Ну, сохранили бы, хоть двадцать минут бы осталось. Сохранили бы и сейчас показали. Волков. Было бы замечательно. Евтушенко ничего не осталось, кроме фотографии с этим носом. Красивым, орлиным. И Рязанову год не давали снимать потом. Он свои книжки начал распродавать. Вот так все и произошло. — Ну, товарищ Баскаков, обесмертил я вас за это стихотворение «Прощание с Серано» — Волков. «А что произошло с вашим кинопроектом «Конец мушкетеров»? Это ведь о трех мушкетерах в старости?» Евтушенко, «Ну, это целая история, большая». Это должен был быть итальяно-американский фильм, и Виторио Гасман планировался, и Брандауэр. Я тогда даже не понимал, что такое настоящее большое кино, а итальянцы мне вперед заплатили. Я купил на аванс целый «Мерседес» тогда». В Москве еще почти не было частных «Мерседесов». Я был уверен, что они будут снимать, а они не договорились с американцами. Волков, почему? Евтушенко, они там разные начали плести, что вот никто в Америке не знает про мушкетеров. Потом мне контрпредложение было сделать фильм с Майклом Йорком, который уже сыграл очень средние дартаньяны и даже у них деньги были. Потом был вариант Волков с Шоном Коннери. Евтушенко, с Шоном Коннери, да. Он мне сказал, я скупой ирландец. Все, все соглашались на роли. Это должен был быть кооперативный проект. Волков, это когда актеры будут играть и не будут брать гонорара, а потом получат какой-то процент от дохода, так? Евтушенко, да. С Шоном Коннери, конечно, все это было бы замечательно, и он бы здорово сыграл. Волков, а Коннери кого должен был играть? Евтушенко, Д'Артаньяна старого? Это же старый Д'Артаньян, понимаете? Все мушкетеры старые тоже. И потом уже самый последний вариант был с Одессит, этот самый Дуглас, отец Майкла. Волков, Кирк, Дуглас? Евтушенко, да. Ему очень понравился сценарий. Он, конечно, уже был сильно староват, но в хорошей форме. Он мог бы сыграть, мог Это не то, конечно, уже было бы, но... Кстати говоря, очень понравилась роль это Джеку Николсону. Мы даже репетировали с ним, но он просто забоялся, сказал, «Я как-то не представляю себя в роли мушкетера, по-моему, зрители смеяться будут». Действительно, он ни в чем подобном не снимался никогда. И вот последним был Кирк Дуглас. Но там подлянка была». Американцы должны были выкупить права у итальянцев. Итальянцы попросили вернуть им деньги, которые они мне заплатили, больше ничего. Но итальянцы — это люди с рынка портопортезы. Они накинули немножко, чуть-чуть они всегда так делают. А их итальянский агент залупился, запросил слишком высокую цену, да еще и наврал. Потому что у него другой был заказ от другой кинокомпании, и они хотели перехватить «Кирка» на свой фильм И как раз, когда они стали снимать, Кирк попал в вертолетную аварию, выжил чудом совершенно и уж, конечно, не мог сыграть Д'Артаньяна. И все наше дело было завалено. У меня был точно такой же случай здесь, в Америке, с гениальным молодым пианистом. Я дирижеру Курту Мазеру, который тогда руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром, сказал, есть такой гениальный пианист, а может быть и композитор даже. Его звали Брайан Хасс, и он всякие шоу со мной устраивал. И с Мазуром я договорился, что он прослушает Брайана и точно даст ответ. Мазур сказал, что хотел бы открыть какого-нибудь нового пианиста, совсем молодого. Брайан год целый ждал, но ответа не было. А потом Курт уехал из Нью-Йорка, я его встретил в Лейпциге, и он говорит, а мне никто ничего не передавал. А потом я разговаривал с помощницей Мазура в Нью-Йорке, и она сказала... Вы знаете, мы оберегаем наших боссов, мы выбираем, что им предлагать. Я ей... Так была же договоренность с Куртом, а она... Ну и что? Это большие дети, это мы выбираем. Волков. Да, так и делаются дела. Знакомая картина. Евтушенко. Так и с моими тремя мушкетерами было. Увели. А потом выпустили свой фильм. Не украли, это не плагиат, совсем другой... Сценарий поставили приличный фильм «Человек в железной маске», хотя у меня совершенно другое было. Настоящее кино. Сам Леонард Бернстайн врубился и хотел написать музыку, но умер. Он сказал, что это великий замысел. Это, говорит, будет посильнее отверженных. Но не получилось, что делать. Отверженные мюзикл Клода Мишеля Шенберга и алена Бублеля По роману Виктора Гюго с 1980 года «Нисходящий со сцены» в общей сложности мюзикл был поставлен в 221 городе в 38 странах.